Ульяна Соболева и Вероника Орлова Плач принцесса плач Джокер Пролог В цепи цепи и кольца целься стреляй в моё солнце добивай меня Чтобы не было больше Цепи цепи и кольца целься стреляй в моё солнце добивай меня чтобы совсем не стало больше Линда цепи и кольца Харли Квин 004812 это такая штука что это означает Джокер 005043 это означает что я сделал домашнее задание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 Ты хотела исполнения желаний. Я уже выполняю твое условие. Тогда как ты пока что нарушаешь мои. Харли Квинн ноль один ноль три двадцать семь. Ты их не озвучил. Джокер ноль один ноль пять девятнадцать. Итак, правило второе. Ты не будешь мне лгать.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 ноль один ноль девять сорок один и что будет если я солгу смеющиеся смайл Джокер ноль один десять тридцать два видишь моё имя а как бы он отнялся колжи Харли Квин ноль один тринадцать тринадцать многоточие Джокер. 01 14 29. Ответ тебя не устроил? Харли퀸. 01 15 06. Скорее, а задачил. Мы же играем, и ты это не он. Джокер. 01 17 18. Почему ты так в этом уверена?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 Оно не настоящее. Это никнейм Джокер ноль один двадцать шесть ноль ноль. Для тебя оно настоящее. И это третье правило. Еще один шанс, единственный. Ты можешь отказаться играть прямо сейчас. Просто выди из аккаунта Харли Квин ноль один сорок пять ноль девять. Я хотела тебя Джокер, и я хочу играть. Джокер ноль один сорок семь десять. Правильный выбор. Я несколько минут смотрела на чужую переписку, потом на фотографию Нины в черной рамке, стоящую на письменном столе. Она в белом платье с выпускного.